Глава одиннадцатая. Допрос продолжается. Следователь в клетчатом пиджачке попросил Сашу называть его Вальдемаром и на правах коллеги-писателя пригласил её участвовать в допросах. «А можно?» — с сомнением спросила Саша. «Вы точно мою книгу прочтёте?» — уточнил следователь Вальдемар по фамилии Худотёплый. «Точно? Тогда чего ж нельзя? Можно?» Идемте, Александра Васильевна. Они опросили всех гостей и уже почти закончили опрашивать близких. Так, кто у нас там следующий? Вальдемар заглянул в блокнотик. А, Денис Петрович Яблочкин. Саша замерла на своем стуле. Ей хотелось наконец-то рассмотреть самого скрытного героя. Денис вошел в библиотеку быстрыми шагами. и сразу же занял место, на которое указал следователь. Человек, как человек, ничего примечательного, думала Саша. Таких миллион. И все же что-то в нем есть. Денис был невысокий, широко плечий, скуластое лицо и чуть удлиненные глаза выдавали в нем потомка степей. Его нельзя было назвать красивым. От левого уха вниз по шее сползал широкий шрам. Нос имел приплюснутую форму, будто его ломали и не один раз. Он весь походил на старый глиняный горшок в щербинах и сколах. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять: такой горшок прослужит еще вечность, что он закален ветрами, огнем, холодом и ничего ему уже не страшно. Да, да, такой он и должен быть, думала Саша. Денис в точности повторил разговор, который случился в кабинете. Денис Петрович, извиняюсь, конечно, за вопрос, но мог ли ваш брат отравиться? Может, у него были проблемы с бизнесом? Нет, долги. Денис посмотрел на следователя. Пётр бы ни за что не отравился. даже если бы у него были долги и проблемы, он бы скорее всех вокруг отравил, но сам ни за что. Петр любил жизнь, и долгов у него не было. Компания процветает. Я слышал кое-что интересное про вашу компанию. Правда, что она работает уже сто пятьдесят лет? Большая редкость для России. Вальдемар усмехнулся. Да, это правда. Компанию основал наш прапрадед, самый обычный пенсинский крестьянин, но с головой на плечах. — Значит, предпринимательская жилка — это у них семейная, — подумала Саша. — Получается, что Яблочкины, так сказать, купеческая династия, — спросил следователь. Фамилия у прапрадеда была Глухов, Петр Глухов. сказал Денис, однако дальше разъяснять не стал. Интересно, воскликнул худотёплый. Как же так получилось, что вы Яблочкины? Разве это имеет отношение к делу? Хмуро спросил Денис. Впрочем, хотите, могу рассказать. Фамилию Яблочкин мой пропрадед взял, когда открыл шоколадную фабрику. Он придумал делать шоколадные яблоки в глазури. Москвичи очень эти яблочки полюбили, они шли на расхват. Интересный ход, сказал худотеплый, который слушал рассказ Дениса с большим вниманием. На этих яблочках Петр Глухов сколотил свой первый капитал. Вот так в честь своего лучшего продукта он переписал фамилию, стал Яблочкиным. Интересно, вы, Денис Петрович, рассказываете, так бы и слушал вас. А что потом с пропрадедом было? – спросил Владимир Аскольдович. Потом он взял большой кредит, купил землю на Москве реке и построил вторую фабрику. Фабрика была огромная, двадцать пять цехов. Он расширил ассортимент. Шоколадные яйца, кстати, это он начал первый выпускать. Однако, сказал худотёпный, а что же после революции стало с фабриками? Национализировали. Что ещё могло быть? И вы, значит, с братом вернули компанию? На этот раз спросила Саша, которая уже кое-что начала понимать. Да, мы выкупили фабрику на Москве-реке. Она, кстати, все эти годы работала. Помните шоколадки крошка? – спросил Денис у Саши. Помню. Саша немного растерялась от того, что он спросил именно ее. Вот. Это наша фабрика делала. Получается, всю эту шоколадную империю вы втроем построили. Ваш брат, вы и Баландин. Денисов вздохнул. Бизнес основал Петр вместе с нашим старшим братом Афанасием. Потом к ним присоединился Илья Федорович Баландин. Когда они начинали, я еще был пацаном. У меня с братьями большая разница в возрасте. Ведь и в самом деле у них был старший брат. Саша только сейчас вспомнила об этом. Где же Афанасий Петрович сейчас? спросил следователь. Он пропал двадцать лет назад. Мы до сих пор не знаем жив он или мертв, так же как и не знаем, что с ним случилось. Денис отвечал устало. Слушайте, хватит экскурсов в историю. Про сегодняшний вечер я вам все рассказал. Есть у вас еще вопросы? Огромное вам спасибо. На этом пока все. торжественно произнес следователь. Саша посмотрела на худотёплого и подумала, что он больше похож на актёра провинциального театра, где Гамлета играет лысеющий сорокапятилетний артист. Какой странный следователь мне достался, подумала она. После Дениса в комнату вошла Дарья. У неё были заплаканные глаза и красный нос. Садитесь, моя дорогая. — ласково сказал Вальдемар Аскольдович. — Дарья, простите, как вас по батюшке? — Афанасьевна, Дарья Афанасьевна, — испуганно ответила Даша. Она сидела на краешке стула, положив руки на колени. — Ага, так вы дочь старшего из бразьев, того, который пропал, — предположил худотёплый. — Ага, то есть, да. Давно вы живете в этом доме? Продолжил расспрашивать следователь. Всю свою жизнь. Я не помню своих родителей. Отец пропал вскоре после моего рождения, а мама. В общем, меня воспитывал дядя. О том, что произошло в кабинете, Даша рассказала сущую небылицу, будто Петр Петрович всех ругал, кроме Ефима, всем угрожал, что лишит наследства. Только не Ефима. У нее получалось, что все плохие, и только Ефим умница. Он очень хороший. У него сердце доброе. Он честный. Настаивала Дарья. Саша живо вспомнила захмелевшего Ефима и поняла, что нужно быть крайне необъективным, чтобы увидеть в нем доброту, душевную красоту и особенно ум. Это же дубина стояросовая, думала Саша про Ефима.